— Нет, ее просто хотели убить, и ты, Антагора, гнусная и презренная убийца! — Как ты смеешь, отродье трусихи! — крикнула Кодомарха, вскакивая. — Смею! Моя мать оправилась от твоего предательского удара копьем и жива! Если бы над Агорой среди этого ясного и солнечного дня грянул гром, люди так не удивились бы. Гул голосов прокатился над площадью. Толпа заволновалась, хлынула к террасе суда. Всем хотелось лучше услышать речь Милеты. «Да, моя мать жива, и я нашла ее». Милета повернулась лицом к площади. «Нам все время говорили, что мужчины — злобные и презренные скоты. Но они вылечили мать. Она живет среди них и счастлива. Она любит и любима. А это нельзя назвать предательством. Я поняла. Я хочу жить так, как живет она. А мне это ставит в вину. Я много узнала за это время. Свет велик. «Люди живут, как и предначертаны людям, и только мы хуже всех. Нас боятся, нас проклинают, мы приносим нашим соседям только беды и несчастья». «Зато счастливы сами!» — крикнула Антагора. «Нет богаче города, чем Фермаскира, нет отважнее воинов, чем мы!» «Счастливы!» — Милета повернулась к Антагоре. «Горянки смеются над нами. Женщина рождена любить, — говорят они, — любить жениха, любить мужа, любить детей». «А разве мы не имеем детей? Разве не любим их? — гневно произнесла Атосса. Разве не выходят молодые амазонки в долину любви?» Эту долину горянки называют «кошачьей». Они говорят, «наступает месяц Элофиболеон». Кошки выползают на крышу, амазонки на Агапевесу. Помни, где ты стоишь, Мелета, — строго сказала царица, — и помни, что ждет тебя. Годейра испугалась, что девушка окончательно утопит себя и потянет за собой ее. — Я не боюсь теперь ничего. Единственное, за что я благодарю вас... Вы научили меня не бояться смерти. Я готова умереть. Убейте меня. Все равно я буду знать, что моя мать — честная женщина, и она нашла свое счастье. А если я останусь в живых, я все равно уйду от вас. И еще я скажу вам. Там я оставила человека, который любит меня, и я люблю его». Он смелый, добрый, благородный. «Хватит, Милета!» — перебила ее Пелида. «А себе ты сказала все. Пусть говорят другие. Твое слово, Кодомарха!» «Высокий суд, и вы, дочери фермаскиры, сейчас вы сами слышали. Милета призналась в своем кощунственном грехе. И я, именем Великой Амазонки, обвиняю тебя, Милета, в предательстве заветов богини, в попирании чести дочери Фермаскиры, в лжи, обмане и трусости. Я обвиняю также Педатрибу Фериду в развращении своей дочери и внучки и считаю ее источником всех грехов наших. Сообщники предательниц не подлежат суду. Мы предадим их воле священного совета. И я говорю вам, никогда не будет пощады тем, кто нарушит наши священные заветы. Никогда и никому. Если я согрешу, карайте меня. Карайте всякую будь она простая Метека или Великая Царица. Я прошу покарать богоотступницу смертью.